Глава двенадцатая. «Птичка». Я вначале теряюсь, но потом озвучиваю первую же свою догадку. «Вы извиниться хотите?» Я искренне смотрю на него. «Ну да, сейчас он извинится за свое ужасное поведение, и я даже постараюсь забыть это все». «Я?» — он приподнимает левую бровь. «За что? Не вижу причин для извинений». Да я вообще их не очень люблю. Не помню, когда в последний раз извинялся. Вот как. Складываю руки на груди и строго смотрю на него. Вот так. Я просто делаю так, чтобы не пришлось извиняться. Лыбится нахальной улыбкой. Он и кивает мне на машину. Садись. Спасибо, я пешком прогуляюсь, отвечаю. Поправляю сумку на плече и делаю шаг в сторону. «Я подвезу». Отец Лики оказывается рядом и встает на моем пути. «Думаешь, у меня есть только времени, чтобы приезжать сюда просто так?» Смотрю в нахмуренное лицо. «Я думала, вы приехали извиниться. То, что произошло ночью...» И отвожу взгляд. Не могу слов подобрать. То, что мужчина стоит сейчас так близко, очевидно, давит на меня. «Понимаю это» как будто воздуха меньше стало. И одновременно температура поднялась. А он делает еще хуже. Бесцеремонно берет меня за подбородок и поднимает голову. Так, чтобы я ему в глаза смотрела. — А ничего и не произошло, пташка! — тихо произносит он. И опять меня так называет. Или ты сожалеешь об этом? И я прямо офигеваю, когда чувствую его руку на своей тали. Бью его за запястье и убираю вторую руку со своего лица. «Видимо, вы до сих пор пьяны», возмущаюсь, отступая от него. «Раз позволяете себе такое!» А он стоит и довольно ухмыляется. «Ну, точно пьян!» Разворачиваюсь и быстрым шагом иду в сторону общаги. «Надо срочно что-то решать. Я не могу вернуться к Лике домой. К Лике и этому чудовищу. Ни капли раскаяния. К счастью, этот нахал не преследует меня, и я через двадцать минут оказываюсь перед общагой. Заходить страшно, но мне надо хотя бы попытаться. — Что, Птичкина, на место преступления тянет? Резко оборачиваюсь и вижу Соловьева. Он тоже подходит к общаге. — Алексей, зачем ты это сделал? — спрашиваю я прямо. — Что? — надсмехается он. — Я же не брала ничего, и ты знаешь об этом. Зачем ты соврал? — А ты попроси папика, чтобы все мне компенсировал, — произносит он. Недоуменно смотрю на него. — Поэтому ты не захотела со мной спать, да? Папика завела. Он подступает и шипит, это мне почти в лицо. — Ты что несешь? Толкаю его от себя. «Какого еще папика?» «В общем, тебе и учеба в универе не нужна. Папик и обеспечит», — ухмыляется он. «Пока, Птичкина!» Машет рукой и заходит в здание общаги. не стою и не знаю, что делать. И тут звонит Лика. «Влада, привет! Ты где?» «В общаге», — вздыхаю. «И как?» «Плохо!» «Слушай, Влада!» Я пока с животом лежала, такой план придумала. Какой еще план? Как мудака этого поймать на вранье? Кого? Ну, этого старшего у вас там в общаге. Ну, который сказал, что ты у него планшет украла. Соловьева? Ага, его. Я уже выезжаю. Давай в кафе встретимся и все решим. Погоди, но нет времени, я уже еду. До встречи. Обрывает она меня и дальше гудки.